Глава 12. Путь до парка мы проделали молча, словно стена напряжения выросла между нами. Я понимала, что сейчас есть немного времени, чтобы расспросить Рейнольда про этого Грайзира и устройство жизни в их мире. Но скованные этим напряжением мы просто не могли говорить. А я ведь отправляюсь в неизвестность, как прежде Рейнольд. Только он пришел в наш мир со всей своей драконьей силой, в том числе ментальной. А мне непонятно, как адаптироваться в другом мире, разве что с его помощью. Впрочем, будем надеяться, что мы быстро выполним свою задачу, и я вернусь домой. Надо так и поступить. Закрыть все вопросы с драконами и жить спокойно. А то с Рейнальдом все слишком сложно. Лучше вернуться и забыть его. И спать с ним, конечно, не стоит, как бы ни хотелось. Ведь я не смогу с ним просто переспать. Встать, отряхнуться это будет по-другому, так, как было только с Семёном, хоть сам Семён не знал ничего о моих чувствах. В размышлениях я и не заметила, как мы дошли. Недопустимая рассеянность для охотницы, но факт на лицо. Присутствие Рейнельда сбивает меня с толку. Мы стояли на просторном поле в парке. На отдалении по дорожкам действительно гуляли мамочки с колясками. Несколько парочек. А наши ноги тут же утонули в снегу. «Куда мне сесть, когда ты обернешься?» — деловито спросила я. Это была первая фраза, прорезавшая наше молчание после выхода из отеля. «Залезешь по лапе. Садись на основании шеи». Задумчиво глядя на меня, сказал Рейнольд. Я хотела отойти, чтобы дать ему пространство для маневров, но он вдруг взял меня за руку и пристально поглядел мне в глаза. «Скажи все же, Кира, почему ты так на меня реагируешь? Не веришь мне, потому что я дракон? Или боишься безответно влюбиться, если мы будем вместе?» «Ах да, ты же психолог!» — подумала я. «Что же?» От природы мне легче всего быть честной и прямой. А как ты думаешь? Ты дракон. Я понятия не имею, чего ожидать от тебя. Меня учили, что драконы коварные, подлые существа. Теперь я поверила, что в тебе есть нечто человеческое, что ты не исчадие ада, особенно когда ты пришел спасать меня в подземелье. Но где гарантии, что ты не превратишься в чудовище? знаешь часть меня и сейчас думает что ты нанял меня и вообще общаешься со мной лишь потому что преследуешь какие то свои цели и ты не можешь дать мне никаких гарантий потому что нет никаких доказательств понятно задумчиво поживав губы ответил рейнольд мешает твоя устойчивость к ментальному воздействию если бы не оно я бы открыл тебе свой разум и ты Увидела бы и мои цели, и как я к тебе отношусь. — А как ты ко мне относишься? — вырвалось у меня. — Проклятие, Кира! Рейнольд на мгновение отвернул голову в сторону. Потом прямо посмотрел на меня. — А это непонятно. Я влюблен в тебя. Я сгораю от страсти. Я хочу сделать тебя своим сокровищем. Раньше никого не хотел так и меня бесит, когда ты отстраняешься, ссылаясь на работу. Даже не представляешь себе, что мне хочется совершить в таких случаях. Я ведь все же дракон, и чего мне стоит устоять? — О, должно быть силой овладеть мной. — Примерно, но не совсем так. Снова на мгновение отвернувшись, сказал Рейнольд. — Ладно, скажи. Что могло бы убедить тебя в моей искренности? Я хочу знать. Думаю, официального предложения руки и сердца при свидетелях будет достаточно, попробовала пошутить я, потому что не имела никакого представления, что именно могло бы убедить меня. Мое сердце вроде бы и так ему верит, но разве я привыкла слушать свое сердце? Эээ... Дракон отпустил мою руку и как-то странно завис. «Руки и сердце? Предложение? Ты хочешь за меня замуж? Кира!» Видя его изумленное, почти испуганное лицо, я даже пожалела Рейнольда. Дракон, видимо, не хочет и боится жениться. «Ха-ха! И чем он лучше меня?» «Да не бойся ты!» Я пошутила. «Я вообще похожа на девушку, которая хочет замуж?» — Мне, как видишь, вообще не до того. То один дракон, то другой, — рассмеялась я. Рейнольд выдохнул, явно приходя в себя от ошарашивающей новости. Потом поглядел на меня с лукавством. — Не похоже. Но не забывай, что я психолог, и мои изыскания в этой области показывают, что все девушки хотят замуж, даже те, кто усиленно демонстрирует свое нежелание. Не хотеть могут только дамы, которые уже там побывали. и мне понравилось. Ты замужем не была. Даже в гражданском браке не состояла. А значит, ты по умолчанию замуж хочешь. За достойного кандидата, разумеется. Вероятно, твоему подсознанию, которое подсказало тебе такой ответ, я подошел. Дракон слегка самодовольно улыбнулся. «А вот и нет!» вспылила я. Это, может, в твоем мире так. А у нас давно уже не так. Я замужем не была и не хочу. Это вообще не мое. Кира!» Назидательно поднял палец вверх Рейнольд. «Ты ведь понимаешь, что брак с драконом мало похож на то, что ты привыкла видеть у своих знакомых. Так что, выходит, предложения при свидетелях будет достаточно. Ты поверишь в искренность и серьезность моих чувств?» и перестанешь царапаться, как дикая портера. «Возможно», — со сдевкой улыбнулась я, — «я не психолог, но тоже изучала вопрос. И профайлер я неплохой. Ты сам боишься жениться, боишься потерять свою драконью свободу. Поэтому, если ты вдруг официально сделаешь предложение, это будет означать, что женщина для тебя по-настоящему важна». «Тогда пойдем», — рассмеялся Рейнольд. Куда? Я даже уперлась ногами в землю, когда он деловито схватил меня за руку. Другой рукой повел вокруг, сбрасывая с нас полок невидимости. Пойдем искать свидетелей. Ты псих ненормальный? Издеваешься? Время! Иван, помнишь? Пять минут ничего не изменят. Иван уже нырнул в портал. В этом мире его нет. не предполагающим возражений тоном ответил Рейнольд и потащил меня в сторону дорожек, где ходили люди. Наши ноги утопали в снегу по щиколотку, и если смотреть со стороны, должно быть, шагали очень смешно, высоко поднимая ноги. Конечно, сейчас дракон всего лишь держал меня за руку, причем не очень-то крепко, видимо, чтобы не сломать хрупкие человеческие пальчики. Я могла бы попробовать вырваться, знаю массу приемов для этого, и все же почему-то не сделала этого. Что-то подсказывало мне, что Рейнольд не обратится и не унесет меня в Италию, пока не отыграет до конца эту пьесу. К тому же мне, проклятие, было интересно, как и что он сейчас будет делать. Вскоре мы оказались на дорожке. Рядом прогуливались с коляской молодая девушка и дама постарше в ретро-берете. Видимо, мать и бабушка вокруг них скакала девочка лет пяти с забавно вздернутым носиком добрый день вежливо обратился к ним рейнольд глубокоуважаемые дамы вы не могли бы выступить свидетелями ну добрый задумчиво глядя на него произнесла дама удостоверение покажи для начала какое удостоверение удивился рейнольд а молодая женщина и девочка встали рядом с коляской и удивленно нас разглядывали. Впрочем, особых опасений мы у этой семьи явно не вызывали. Я девушка, а Рейнольд настолько хорош собой, что сердце любой дамы тут же тает. «Милицейская! Тьфу! Полицейская своё! Раз уж свидетели нужны, сначала мы должны увидеть твои документы!» сурово ответила старшая дама. Мгновение Рейнольд недоуменно глядел на дамочку. Потом, видимо, понял, что к чему. — А, нет, я не из этих, — сказал он, — у нас другое. Крепко взял меня за плечи и поставил перед собой. Потом изящно опустился на одно колено. — Кира, ты прекраснейшая из женщин. Прошу тебя выйти за меня замуж, когда все закончится, — совершенно серьезно произнес он. — Ну дает, драконище! подумалось мне, и верно, предложение и при свидетелях. Это была моя первая реакция, а вторая какая-то дурацкая. Мне просто захотелось хихикать, причем весьма радостно. Предложения мне делали не первый раз. По правде, я получала предложение руки и сердца почти от каждого своего поклонника, но еще никогда не рассматривала их всерьез. Теперь зависла уже я. А Рейнольд так и стоял передо мной на одном колене, протянул свою загребущую драконью руку и нежно заключил в ней мою ладонь. — Мама, он что, ей предложение делает? — услышала я детский голос. А вслед за ним голос пожилой дамы. — А кольцо, молодой человек, кольцо где? — А, точно, для полной официальности нужно кольцо, — подумала я. «Можно сыграть на этом». «Да, где кольцо?» Сурово осведомилась я у рейнальда едва сдерживая улыбку. «М, м кольцо!» «Если позволите». Он обернулся к пожилой даме, словно все зависело от нее, а не от меня. «Кольцо будет позже. Сейчас мне важно получить принципиальное согласие моей возлюбленной». «Кира, ты согласна?» Он посмотрел на меня снизу вверх, изображая взгляд легендарного котика из Шрека. Мне хотелось хохотать в голос. То ли от комичности ситуации, то ли от странного, немного нервного чувства внутри. Предложение от дракона? Ха-ха! Кто бы мог подумать? Еще сутки назад я всерьез собиралась его убить. — Девушка, соглашайся! — решительно сказала мне пожилая дама. — Бери! Хороший мужик, решительный, явно обеспеченный. Тебя любить будет, по крайней мере, какое-то время. «Хорошо», — криво улыбнулась я. Кое-что пришло мне в голову, очень коварное. «Ну, дракон, ты у меня сейчас получишь». «Я вижу твое твердое намерение, Рейнольд. Я согласна, при одном условии». «При каком это?» Искосо глядя на меня, с опаской спросил Рейнольд. Явно не ожидал от меня ничего хорошего. — До свадьбы ни-ни! — назидательно подняла палец вверх я. — На таких условиях и я согласна. Пусть все будет, как принято испокон веков. Я обернулась к пожилой даме в поисках поддержки. — Правильно! — согласилась она. — Молодой человек, придется потерпеть. за одно чувство проверите. «А что значит «ни-ни»?» — спросил Рейнольд, с подозрением обводя нас взглядом. «Это значит, что нельзя рисовать фломастелом на обоях», — со дела сообщила ему девочка. «А еще так мама говорит, когда я белую ее помаду. До соснадцати ни — ни-ни». Все присутствующие взрослые не удержались от смеха. «Ну, это я могу», — сквозь смех сообщил Рейнольд. Совершенно не заинтересован в твоей помаде, Кира. Предпочитаю целовать тебя без нее. — Нет, дорогой, — сказала я, — в нашем случае ни-ни — это другое. Взрослое такое не ни, ни И пристально поглядела ему в глаза, пытаясь дать понять, о чем именно я. Рейнольд понял. — Издеваешься? — спросил он обреченно. — Да, — искренне ответила я. «Хорошо. Тогда ни-ни и свадьба!» Неожиданно просто, сказал он, поднялся на ноги и отряхнул колено. Только сама потом не жалуйся. «По рукам!» — согласилась я. «Жаловаться не буду. Вот издеваться, да?» «Я тоже!» — широко улыбнулся Рейнольд. «А поцеловать?» — раздался радостный детский голос. Девочка запрыгала на месте. «Мама! Мама! Она согласилась!» Пусть поцелуются, а мы свидетели!